Глава восемнадцатая Террин рухнул лицом на мягкую почву. Склизкая влага пропитала одежду спереди, попала под воротник и рукава. Земля хлюпала, пока он пытался подняться. «Винатрикс!» — закричал он. Густой воздух приглушал голос. Винатор поднялся на колено, ладонь погрузилась в грязь по запястья. Но он тут же вскочил, бросился за корчащейся массой лоз, удаляющейся в лес. Деревья извивались от ужаса, как безумные конечности. Лозы обвивали их ветки, передвигаясь от дерева к дереву, сплетая непроницаемый занавес. Террин отставал на два шага, или просто был достаточно медленным. Будь он немного быстрее, лозы раздавили бы его кости в порошок. «Проклятье!» — прорычал он, — ударяя по лозам кулаками, и отпрянул буквально в последний миг, не дав отростку обвить его запястье, попытался заглянуть за спутавшиеся стебли, чтобы заметить внутри винатриц. Когда он видел ее в последний раз, она билась в хватке лоз, впивалась пальцами в землю. Ее плащ и длинная коса тянулись за ней, пока она не пропала в лесу. Она исчезла. Погибла или почти... Ведьмин лес поглотил ее. Он дышал слишком быстро, хватал ртом грязный воздух. Пыль собиралась в горле толстым покровом. Терен быстро вернул ткань на рот. Рука дрожала. Ладонь была пуста. Его Детрудос ужас пронзил сердце. Он выронил Детрудос. Когда Винатрикс закричала, он повернулся и, при виде лос на ее ноге, прыгнул к ней. А его инструмент Он озирался, выпучив глаза, и заметил в последний момент белую кость, бросившись туда, выдернув флейту из грязи, где она уже отчасти застряла. Облегчение охватило все его тело. Он вытер инструмент плащом. Винатор все еще мог открыть великий барьер. Все еще мог сохранить свою жизнь. Ведьмин лес он не интересовал, пока не лез к стене из лос. Лес забрал свое. И Террин мог уйти, сообщить Герарду о смертях Нейна и Венатриц. Его ладони двигались сами. Он убрал Дитрудос в чехол, глядя на стену жутких деревьев и лос, вытащил вокас, раскрыл инструмент. Он не понимал, что делал, пока не поднес флейту к губам. Только тогда мозг осознал, что он решил сделать. Террин собирался найти винатриц. Для этого он вызывал в силу своей тени. Глубоко в нем, под слоями чаропесни подавления, дух зашевелился. Дух знал, что он хотел сделать. Террин закрыл глаза, закрылся от ужасов леса вокруг него и сосредоточил разум и душу, начав играть песни поиска. Он отдался музыке всем, чем мог. Прогнав все мысли о пропавшей Винатрикс, о раненых деревьях, об опасных лозах, он направил сознание внутрь вместе с потоком чарописни. Когда Винатор открыл глаза, он увидел вокруг не физический мир, а царство своего разума. Пейзаж не уступал реальности. Пустой, жестокий мир, который существовал только в нем. Он стоял на темном камне, на котором миллионы тонких трещин тянулись к глубинам вечности, но не могли своим размером поймать его ногу. Железное небо сверху давило на пейзаж, темное, кроме тонкой полоски сияющего жара на горизонте, вдали, словно сильный свет почти выбрался оттуда. Терен никогда не позволял себе долго смотреть на горизонт. Боясь, что увидит, как в этом мире взойдет солнце. Песнь поиска окружила его, как плач, когда он прошел в это царство. Винатор направился к большому комку, выпирающему среди ровной земли. Если посмотреть с определенного угла, то можно было различить силуэт тела дракона, упавшего и скованного камнем. Скованного путами чаропесни подавления. Несмотря на силу оков, Терин подходил к тени очень осторожно. Чем ближе он был, тем сильнее слышался шепот чего-то похожего на голос под подавлением. Еще шаг, и голос стал громче, четче. «Как меня зовут? Ты знаешь мое имя?» Это было шипение, которое значением, а не звуком, проникало в его сознание. Терен поежился. Он знал, что отвечать не стоило. «Не произноси имя своей тени». — говорил ему Фендрель в начале обучения. — Даже не думай об этом имени. Дать тени имя — дать власть. Имя тени — первый шаг на пути к твоему разрушению. В физическом мире Террин сменил песнь поиска на песнь приказа. Он играл мелодию резко и точно, бил по силуэту в камне. Голос перестал шептать, но в молчании был трепет выжидания который Террину не нравился. Сила этой тени была такой, что он не надеялся управлять ею, если она вырвется из подавления. Он должен был сохранять осторожность. Брать лишь нужную силу, ни капли больше, иначе тень вырвется, поднимется и прогонит его душу. А то и хуже. Винатор перешел от песни приказа к другой необычной мелодии – песни сбора. Он направил чары в камень, действовал с точностью, как скульптор у куска мрамора. Существо под оковами камня пошевелилось. Вокруг странной большой головы камень дрожал, двигался, и один пылающий глаз открылся и посмотрел на Террина. «Как меня зовут?» Террин приготовился. Он протянул руку в царстве духов, замешкался, а потом вонзил пальцы в глаз. Крик сотряс воздух. Огромное тело снова попыталось пошевелиться, сбросить камень и сбежать. Пальцы Террина сжались на горсть чистого, яркого света. Он вытащил ее и отшатнулся, сжимая свет обеими руками. В мире смертных он открыл глаза и дал мелодии Вокаса растаять. Магия пульсировала в нем, и он невольно улыбнулся от ощущений. Он чувствовал свет, чистый и красивый. Винатор стал очень опасной силой. Он убрал флейту в чехол, повернулся к стене из лос, вытянув руки перед собой, раскрыл ладони и направил их в самую густую часть зарослей, туда, где пропала Винатриц. Вены на ладонях пульсировали живым сиянием, собирающимся в кончиках пальцев. Терен с криком отпустил его, и ослепительная вспышка света, что обожгла бы его смертные глаза, если бы он не закрыл их в последний миг, вылетела из его ладоней, из его пальцев и ударила по лозам. Тысяча неестественных голосов зазвенела в воздухе, какофония визга и воя. Деревья дрожали, хотя ветра не было. Терен сжал кулаки, атака прекратилась. Свет все еще обжигал его вены такой горячий, что мог вскипятить кровь. Быстро моргая вспышек света перед глазами, винатор посмотрел вперед. Перед ним открылся путь. Едкий дым поднимался от останков сожженных лос. Деревья были почти голыми. Комки вязкой жижи текли из их ран, но они казались не такими грозными, лишивших душащих их лос. Поправив капюшон на нижней части лица, Террин поднял правую руку, как оружие и вошел в ведьмин лес.